«Маховая-3». Но нет, самому Гончарову еще никак нельзя было умирать. Получилось так, что в 1878 году у него коренного холостяка ни с того ни с сего завелось. Семья не семья, приют не приют, а что-то смахивающее одновременно и на семью, и на приют. В то самое лето безнадежно заболел а затем и скончался в гончаровской квартире на Маховой слуга писателя, немец Карл Тригут от которого остались жена и трое детишек, мал мало меньше Лене, младшенькой, всего три года. Старшей, Сане, семь. Мальчику, Васе, пять. Иван Александрович и до этого был ласков к ребятам. Особенно из всех выделял Сашу. Она в его любимицах ходила. Но одно дело баловать чужих детей, позабавляться с ними изредка, под настроение, посмеяться их шалостям. Так-то кто не умеет? И другое теперь. Ну куда, спрашивается, их деть? Куда пристроить? Похоже, ни одну ночь ворочался он бессонно в своей постели, не в силах отвязаться от одних и тех же назойливо лезущих в голову мыслей. Всю жизнь были при нем слуги кто получше, кто похуже, разные, каждый со своими достоинствами и недостатками, а то и причудами. И это вошло уже в его плоть и кровь – иметь слугу. Настолько вошло, что и диковато было подумать о том, как на старости лет останется он вдруг без слуги. Завести сейчас нового человека и притом оставить вдову с детьми – тоже невозможно. Это значит удвоить расходы. Да и где поселишь еще одного взрослого жильца? Рассчитывать на то, что вдова Тригута, Александра Ивановна, сможет полностью заменить покойного мужа? Тоже не приходилось. Женщина она добрая, работящая, но сама часто болеет, и тогда нужно кому-то ухаживать и за нею, и за детьми. О них-то и подумать страшно. Саню пора уже грамоте учить. А всем то и дело справлять одежонку. Ох, как она, оказывается, на ребятах быстро горит. И аппетит у них с каждым годом будет прибавляться. А болезни детские. Одни они чего стоят. И ведь от всех этих забот он никак не сможет быть теперь в стороне. Одна старинная приятельница, которой он недавно пожаловался на свои обстоятельства и сообщила, что собирается все же оставить семью слуги при себе, Сказала, что видит в таком поступке настоящее самоотверженье, деятельное проявление любви к ближнему. Если взглянешь поглубже, то только для этого одного и стоит жить. Вспомнил ли Иван Александрович свою безотцовщину и пример крестного, моряка Трегубова? Вспомнил ли героя своего незабвенного Илью Ильича, который под старость пригрел возле себя детей вдовы Пшеницыной? Но однажды он собрался с духом. Пусть живут три гуты при нем, на маховой его квартире. Как и прежде жили, а от слуги он, теперь уж навсегда, откажется. И тут вновь, в который раз, не дожидаясь зова, поспешили к нему на помощь добрые его феи, сестры Никитенко. Этим летом он то и дело советуется со старшей из них, Екатериной, Софья до осени в отъезде, о том, куда лучше определить научение, Саню. Екатерина Александровна рекомендует ему Ивановское женское училище, при котором имеется гимназия с подготовительным классом. Его сильно смущает дороговизна обучения. Только первый годовой взнос – 300 рублей. Как тут не впасть в панику? Можно, конечно, себя в чем-нибудь ограничить, ну, например, отказаться от сигар – и вместо них курить какую-нибудь сушеную репу или капусту. Жаль, что я не пью вина, а то бы я охотнее бросил его, нежели сигары. На чем бы еще сэкономить? На кофе. Но кофе он тоже давно перестал употреблять, пьет только чай. И на одежду расходы совсем теперь невелики. Из границу уже шесть лет как перестал ездить. В теплые месяцы взял за правило совершать многокилометровые прогулки по набережным, предпочтительно в послеобеденное время. Либо изредка съездит на пароходике в Петергоф на Елагин. Так на чем же все же сэкономить?» После некоторых колебаний, наконец, решается и подает в канцелярию человека человеколюбивого общества заявление с просьбой поместить девочку в училище, дав обязательство ежегодно вносить установленную плату. В эти же дни Гончаров уступает крупному петербургскому книгопродавцу Ивану Глазунову право на издание фрегата Палата. Полученной суммы как раз будет достаточно, чтобы обеспечить образование сани до конца. На очереди новые беспокойства. Пройдет ли она приемное испытание? Радостная весть. Принята. Но сразу же подкатывают очередные волны забот. Каждую субботу девочку надо забирать домой. Иногда из-за болезни ее матери в училище приходится ездить самому. А по воскресеньям он помогает Сане готовить уроки. Письмо, счет, закон божий. Трудна, во многом непривычна для Гончарова атмосфера этих месяцев. Характер его раздумий о случившемся, поиска глубинных обоснований, взятой на себя воспитательной миссии, отражены в его большом письме к Екатерине Никитенко от 4 июня 1878 года, то есть за два почти месяца до поступления девочки в училище. Корреспондентка его живет в это время на родительской даче в Павловске, при ней находится и Саня письмо, к сожалению, до сих пор не опубликовано, хотя в пистолярном наследии писателя, относящемся к 70-80-м годам, оно одно из самых значительных по охвату мировоззренческих проблем. Не зная этого письма, трудно представить с достаточной полнотой духовный облик позднего Гончарова. «У меня опять накопился целый пакет», начинает Иван Александрович. «Щетки, губки, вода для чистки волос Сани». И, между прочим, кое-какие книги. Но я не знаю, когда мне удастся взять с собой. Матери ее некогда поехать в эту минуту. А мне надо прежде поехать в Царское село. И уже оттуда, к вам. Поэтому с пакетом туда, потом в Павловск, будет неудобно. Но у ней все нужное есть, поэтому она подождет. Если в пятницу или в субботу я и загляну то с пустыми руками, да и то ненаверное, ибо хотя от погоды мне и легче, но немного. Только не гнет в дугу, но боюсь, что это опять до первого дождя. К тому же я продолжаю пить и воды, следовательно, разъезжать мне не совсем свободно. За строками проглядывает какая-то неуверенность, ехать, не ехать, какое-то беспокойство, почти раздражение. Чувствуется, что Гончаров с немалым усилием осваивает новые свои обязанности. На каждом шагу они ставят его в тупик. Он теряется и не может решиться сразу на тот или иной вариант. Но стоит ему от перечисления бытовых обстоятельств перейти к своей, волнующей его сейчас, теме, как резко меняется и тон повествования. Между тем, чтобы не забыть при свидании, я теперь же хочу сказать несколько слов в дополнении к тому разговору, который завязался между мною и вами на пути к вокзалу и не кончился. Я очень рад, что вы затронули этот предмет, а у меня давно лежало на душе высказать мои мысли вам, так как вы с некоторых пор взяли на себя величайшую и благороднейшую из обязанностей человека руководить воспитанием юношества в раннем возрасте. Едва ли найдется кто-нибудь способнее вас ввести в жизнь ребенка, девочку? Простите, если я выскажусь несколько против совместного воспитания с девочками чужих мальчиков, не братьев. Я как музыку слушал ваши слова о том, что единственный и лучший путь к тому любовь к детям. Я всегда это проповедовал всем, кто хотел меня слушать и, между прочим, родителям моей любимицы Сани, упрекавшим меня, что я балую ее, а также ее брата и сестренку. Я доказывал и доказываю, что баловство со всех сторон, и притом глупое, эля мадам Простакова в недросле, конечно, губительно. Но умное и тонкое и доброе баловство с одной какой-нибудь стороны необходимо. Оно и не баловство, а любовь. Отец у Сани был равнодушный и грубоватый отец. Дети были ему в тягость. Он их гонял от себя прочь, а иногда и пощелкивал. Мать — умная, попечительная, исполненная любви к детям мать. Но такой любви, которую они оценят в зрелом возрасте. Она им варит суп, шьет, моет, работая с утра до вечера. И некогда и нечем ей баловать их, даже не до ласк и луч явной теплой любви откуда-нибудь да должен падать на детские головки, и как солнечный луч греть их на заре жизни, не потрясая нерв ранними бурями, давая развиться зародышам телесных, умственных и нравственных сил. Какие же добрые и нежные руки нужны именно в самом раннем возрасте, чтобы приготовить из детей... Незабитых и загнанных трусов или приниженных, оскорбленных, малодушных, фальшивых людей, а настоящих, честных, мужественных, стойких в жизни и притом добрых, приученных к исполнению всякого долга, мужчин и женщин. «Ваши руки, сколько я вглядываюсь, именно такие. Мне кажется, вы угадали ваше призвание». И если из ваших рук выйдут хоть два, три, четыре, чем больше, тем лучше, конечно, ребенка, ваша задача жизни выполнена со славою. У вас, как я вижу, все делает любовь. Она помогает и науке, сохраняет и здоровье, развивает, растит, заменяя собою все, даже розгу. Ибо любовь всемогуща. Здесь важно уточнить, какой именно смысл вкладывает Гончаров в понятие «любовь». Смысл этот, как увидим дальше из письма, целиком и полностью вытекает из объективно идеалистических представлений, характерных для мировоззрения стареющего писателя. Причем гончаровский идеализм вовсе не восходит какой-либо из систем новоевропейской философской мысли — кантианство, гегельянство и тому подобное — а ориентируется на догматику и этику православно-христианского учения. Как известно, в свете этой этики любовь осознается не как естественно-стихийная привязанность человека к человеку, более или менее корыстная, и не как самодеятельное, альтруистическое, филантропическое поведение, но как объективный, независимый от человеческой воли закон бытия. Бог есть любовь который распространяется на всю сотворенную природу, в том числе и людскую природу. Этот закон универсален, но в условиях исторической повседневности не всемогущ, поскольку здесь он вступает в соприкосновение с другим божественным законом – свободы воли. Собственно, свобода воли в духе подобного мироотношения и есть предельное проявление божественной любви к человеку, дарование ему полной духовной самостоятельности, в том числе, наконец, и свободы от любви, свободы совершать зло. Вот почему всякому человеку приходится заново, с азов, начинать свой путь к стяжанию любви. Ей надо научиться, к ней надо восходить по ступеням. Педагогика любви по разумению Гончарова Состоит в том, что к духу великого бытийного закона человек движется через постижение буквы этого закона. Идеальное осваивается с помощью материального, находящегося рядом, обрядового. «Вас очень озабочивает», — продолжает он свой письменный монолог, «главная и основная сторона — развитие и поддержание в детях религиозного чувства». С ужасом видишь, что нередко добрые, заботливые, даже сами в душе религиозные родители в деле неослабного поддержания религии в детях бывают как-то слабые, равнодушны. Вялый, безразличный, des, вернее, выражает по-французски, думая, что после, когда дети созреют, так настанет время воспринять, будто бы прямо дух религии, Минуя букву, а то где из них, пожалуй, выйдут клирикалы, начнут таскаться по церквам, ставить свечи, икать, и воздыхать о тяжких грехах, есть постные, и это считать за религию, и тому подобное. Я, идучи с вами после дождя, по лужам, в торопях, коснулся этого слегка и был счастлив тем, что вы разделяете мои мысли». Я, сколько помню, сказал, что в дух закона, мимо буквы, прямо попасть нельзя. И что не приучать детей к познанию и восприятию истин Евангелия путем правильного и непрерывного изучения священной истории догмата в церкви, с применением к делу и к жизни, то есть посещением церкви, значит отводить мало-помалу детей и от духа. Мы созданы не из одного духа, но и материально. Следовательно, и способ развития религиозного духа вначале также идет материальным путем, то есть рядом образов, воплощений, впечатлений чувственных и так далее. И потом все это в совокупности и образует в душе ту преобладающую над всеми стихию, которой и есть религия, конечная цель которой – поклоняться Богу в духе и истине. Как же миновать букву? С точки зрения учения, которое писатель исповедует, он в процитированном отрывке не совершает, пожалуй, никакого открытия и не выходит за рамки ортодоксии. Несмотря на свою ярко выраженную религиозную окраску, размышления Гончарова о соотношении буквы и духа в деле обучения могут представить и самостоятельный интерес. Еще больше интерес у современного читателя, которому чужды проблемы, волновавшие в данном случае писателя, должно бы вызвать следующие обстоятельства. В духовном самочувствии Гончарова явно дает о себе знать оттенок какой-то ущемленности. Равнодушие к вопросам веры он считает чуть ли не знамением времени. А равнодушие освобождает почву для открытого неверия. Не странно ли слышать эти... Нотки религиозного пессимизма, когда речь идет о временах столетней давности. И все же у Гончарова, видимо, были немалые основания для пессимизма такого рода. О неверующих здесь нет речи, продолжает он в том же письме. Что мне и вам до них за дело? Но кажется, дело все-таки есть. Потому что в следующей же фразе автор письма вновь касается больной темы. Я знаю, что они давно надо мной смеются. Один из новых людей в лицо обозвал меня и Веру, одну из героинь обрыва, неразвитыми. Пусть. Ведь не веровать легче всего. Неверие ни к чему не обязывает, ничего не налагает. Никакого долга, никакой работы над собою. Легче всего взять шапку, выбежать на улицу и сказать «Я не верую». И потом плыть по ветру... Куда потянет, есть незаработанное, не признавать никого и ничего. Таково большинство неверующих шалопаев, лентяев, недоучек и так далее. Не удалось, они стреляются, им и жизнь нипочем. Их не учили добрые родители букве. Это от того вначале, а потом помогли уже умники-неверующие, скептики, натурфилософы и просто философы. По своему пафосу эти строки ближе всего, пожалуй, к публицистическим высказываниям Достоевского. Вспомним, что автор «Бесов и братьев Карамазовых» в те же годы с не меньшей тревогой и болью писал об эпидемии самоубийств, свидетельстве духовной опустошенности, оставленности свойственных части молодежи. Критикуя новейших натурфилософов и философов, Гончаров приходит к парадоксально заостренному выводу. Мне так странна и непостижима эта слепота гордых умов, что я серьезно иногда думаю, глядя на всякого усердно молящегося простого мужика или бабу, что тот или другая умнее, например, Шопенгауэра, Гартмана и других изобретателей систем для объяснения начала всех вещей. Право умнее. Они, кажется, понимают, что до тех пор, пока не открыто будет человеку совершенное познание всего, начала и конца вещей. До тех пор он имеет одного только руководителя – чувство, религию. Впрочем, величайшие из мыслителей – истинные гении и верили прежде, и теперь веруют. Можно указать на примеры первых умов, натуралистов, мыслителей. Это видно и из их сочинений, хотя они почти не говорят об этом. Они глубоко проникают в материю создания, исследуют ее всячески, делают великие открытия, но на Творца не посягают. Посягают только прихвостни науки, лишенные самого священного творческого огня, да своевольные неучи, а их, к несчастью, легион. Как видим, религиозный пессимизм Гончарова Кренится гораздо глубже, чем в настроениях минуты. Реакция писателя на симптомы массового атеизма предельно болезненна. По его глубокому убеждению, лишь крепкая, буквой и духом испытанная вера может противостоять распаду общественных устоев. Так снова разговор возвращается к теме воспитания. Сел я, Екатерина Александровна, написать вам несколько слов. И вот как расписался. Причина этому, конечно, моя и ваша общая симпатия к детям. Не думайте, прошу вас, чтобы, сообщая вам о том, как мне приятно, что я схожусь с вами в мыслях о некоторых важных странах воспитания, я вызван был к тому эгоистическую заботу о моей маленькой любимице, которую вы с такой добротой согласились приютить на лето около себя». Что касается до да моей маленькой Сандрильонины, то я боюсь, что в ее положении и при моих слабых средствах ей не придется воспользоваться благами ваших попечений до конца. Я не знаю, что готовит ей судьба, хотя в то же время сама природа как будто указывает ей выход из ее положения, дав ей ум, понятливость, такт и потом слабую нервную кожуру. В грубой среде, в ремесленных трудах, в черной работе она просто зачахнет. Но это впереди, что Бог даст. А теперь, благодаря вам, она на чистом воздухе, в милом обществе и у вас на руках. Благодарю. Обильная переписка Гончарова с сестрами Никитенко отныне и до самого же кончины писателя – будет вращаться в основном вокруг педагогических житейских забот, связанных с Аней и ее младшими, братом и сестрой. Две скромные, бескорыстные, трудолюбивые русские женщины, не совершившие никаких ярких подвигов, не воспитые в громозвучных стихах, не оставившие потомкам своих фотографий и портретов, Софья и Екатерина, Какой, однако, трогательной музыкой любви озвучили эти имена заката жизни старого романиста. Поистине, они любили его той любовью, которая ничего себе не требует, не гордится, не возносится. Все терпит, все переносит, сорадуется правде и свету. Любили необременительно и беззаветно, всегда готовые уйти в тень, или вдруг явится по первому звуку его слабого теперь голоса. И как знать, справился ли бы он сам с теми обязанностями, которые взял на себя, если бы не сестры эти тихие. В зимние месяцы почти постоянно кто-нибудь из детишек болеет, и тогда остальных они берут к себе. И в праздники тоже берут, и летом, пока Иван Александрович не увезет все подопечное семейство в Дубельн. И потом, в месяцы разлуки, постоянная переписка. Советы, ободрения, неизменные поздравления с именинами и днями рождений. Сейчас я написал письмо к Софье Александровне. Дай Бог ей, голубушке, здоровья. «Поздравляю вас, наипрекраснейшее, наилучшее, наиблагодушнейшее» наиблагодатнейшая именинница не только в России, Европе, но и в Америке, и в Австралии, и в Новой Гвинее, куда скоро опять собирается Миклуха Маклай доказывать, что нет и не может быть вам другой, равной Екатерины».